Сорок восьмое. Крылья. 9 августа 2001 года. Открыв глаза, я не могла поверить своим ощущениям. Щека троя прижималась к моей спине между лопаток, его руки обнимали меня за талию, бёдра сплелись с моими. Тёплое дыхание на моей коже. Жизнь была так прекрасна, каждая битва, каждый шрам стоили этого. Я провела рукой по руке любимого и задышала ему в унисон. Когда я снова проснулась, он готовил завтрак. Я прислушалась к шипению яичницы на сковородке, к зря ложечки в чашке, к сигналу тостера, поджарившего хлеб. Утро. Я обхватила его руками за шею, чувствуя, как моё тело проявляет протест, отдаваясь во мне сладчайшей из всех болей. Я снова хотела его. «Так не пойдёт», — отпихнул он меня тарелкой. «Как не пойдёт?» Куснула я его за ухо. «Вот эти твои попытки меня отвлечь. Я всё ещё собираю заставить тебя съесть завтрак». Я скорчила рожицу. Но он заставил меня доесть всё до крошки. Мы валялись в коттедже. Я в его майке, он в клетчатых боксерах со своей накачанной грудью. «Пойдём, свёкла, пора», — сказал он. «Куда ещё?» Моя голова лежала у него на коленях, ноги я задрала на спинку дивана. Фото его родителей снова стояло на полке, в новой рамке, рядом с фотографией нас с возле пляжа. «Ты была в тропическом саду бабочек?» «Нет». «Тогда это того стоит». «Я не хочу», — сказала я. «Почему?» «Потому что бабочки должны жить, танцевать и летать на свободе». Я не хочу видеть их пришпиленными на булавке за стеклом. Согласен. Улыбнулся он. А теперь иди собирайся. Или я должен силой спихнуть тебя со своих колен. Я потащилась в спальню и переоделась в джинсы и майку с битлами. Она всё ещё у тебя. Он весело дёрнул меня за подол. И нахмурился. Только ты из неё практически выпадаешь. Мы ехали на мотоцикле по просёлочным дорогам вдоль реки Ниагары. Иногда деревья заслоняли её от нас, иногда нам открывался потрясающий вид на окрестные пейзажи. Я сидела позади троя, цепившись в него обеими руками. А перед нами летела панорама красных, оранжевых и золотых клёнов. Между деревьями мелькали голубые всплески реки, она змеилась серебром между виноградников и красивых домов. Мне нравилось, как сливались вместе наши тела. Тогда мы мчались мимо всего этого. Прижавшись к его спине, я испытывала необыкновенную лёгкость, даже несмотря на тяжёлую куртку и шлем. Он вытащил их утром из чулана вместе с мотоциклетными перчатками и ботинками. Я купил их для тебя тогда же, когда и коттедж. Я всегда мечтал, что мы это сделаем. Куртка оказалась великоватой, но я всё равно была готова к первой в жизни поездке на мотоцикле. Держись крепче крикнул мне сквозь рёв двигателя, когда мы выехали на скоростное шоссе. «Готово?» Я кивнула. Он пнул ногой стартер. Дукатти рванул вперёд на полной скорости. «Ву!» Я вцепилась втрое, отдаваясь восторгу скорости. Я чувствовала себя неуязвимой, защищённая его широкими плечами и спиной. Свернув с шоссе на городскую улицу, он снизил скорость. Среди ухоженных лужаек стояла огромная теплица, полная тропических растений. Среди этого тропического леса извивались тропинки. Тропический сад бабочек. «Ах!» — воскликнула я, когда вокруг нас запорхались сотни, тысячи бабочек, свободно летающих среди ярких экзотических цветов. Они садились на тарелочки с фруктами и каплями мёда, расставленные вдоль дорожек, чтобы мы могли смотреть, как они едят. «Нравится?» — спросил Трой. Я шла впереди него, расставив руки в надежде, что какая-нибудь из бабочек сядет и на меня. «Тут нет никаких булавок», — рассмеялась я. и остановилась, чтобы прочесть объявление. Тут сказано не трогать их. Чешуйки на крылышках слишком хрупкие, они останутся у нас на руках, как пудра, и это уменьшит срок жизни бабочки. Трудно поверить, что большинство из них живут всего две-три недели. Заметил он. Кроме монархов. Да, им предстоит долгий путь. Путешествие в тысячи километров. Для таких крошек это целая вечность. Мы стояли в тёплой влажной теплице. Капли воды конденсировались на стёклах окон и стекали по ним маленькими потоками. «Ты видела, как монархи вылупляются из куколок?» — спросил Трой. Я покачала головой. Он привёл меня в тёмную комнату, где бабочки вылуплялись из висящих коконов, расправляли крылышки и отправлялись в свой первый полёт. «Вот монархи!» Он показал на ярко-зелёных коколок золотистым краем. «Видишь, он те, которые становятся прозрачными». Я ахнула, увидев, как внутри сложены оранжево-чёрные крылья как они расправляются, выпуская на свет новую бабочку. «Посмотри, вон та!» Она начала открываться. Мы смотрели, как бабочка выбирается задом наперёд из своего кокона на свободу и приветствует мир, раскрывая крохотные крылья. Она села на пустую шкурку и начала открывать и закрывать крылышки, наполняя их жидкостью из резервуара на распухшем брюшке. Крылья расправлялись, а тельце принимало нормальные пропорции. Бабочка отдыхала. Через несколько часов крылья высохнуты и затвердеют. И она взлетит в первый раз, — объяснил Трой. Как вон та. Он указал на недавно вылупившуюся бабочку, которая медленно, но всё быстрее и быстрее махала крылышками перед первой попыткой взлететь. Новый монарх взмыл в воздух и присоединился к сотням других летающих вокруг нас бабочек. Как красиво прошептала я. Трой обнял меня, и мы следили за бабочкой до тех пор, пока она не исчезла из виду, смешавшись с остальными. «Если рак всё же вернётся, запомни меня такой», сказала я, прижимаясь к нему щекой. «Мне кажется, что я завершила своё путешествие, что прошла тысячу долгих, мучительных километров, но сейчас могу летать. Свободно и легко» исчезая вместе со вздохами там, куда улетело множество других душ. Он не ответил. Вокруг нас повсюду в тёплом влажном воздухе парили прекрасные бабочки, расправляя переливчатые крылья на цветах и листьях. «Ничто не отнимет тебя у меня». Он властно сжал меня руками. «Когда мы вернёмся, мы тут же поженимся. И будем жить вместе долго и счастливо. Слышишь, свёкла?» Я кивнула, не в силах совладать с комком в горле. Мы пошли к выходу, крепко держась за руки. «Смотри, Трой, какой сияющий голубой!» Указала я на бабочку, которая пила из лужицы воды на дорожке. Мы присели и нагнули, чтобы рассмотреть её. «Голубая морфа», — сказал он. Мы смотрели на бабочку с разных сторон. У меня захватило дыхание. Её крылышки были точно такого же цвета, как глаза Троя. «Она прекрасна». — сказала я. Даже рядом не стояла с моей свекольной бабочкой. Я улыбнулась, поняв, что мы, прижавшись щеками к плиткам дорожки, смотрели друг на друга. «Не двигайся», — прошептала я. «У тебя на плече бабочка». Он слегка прищурился «Пятнадцать лет прошло, а ты всё ещё надеешься поймать меня на эту шутку?» «Восемнадцать», — сказала я. я у тебя на плече, правда, бабочка?» «Какого цвета?» — спросил он. «Это монарх». Трой лежал тихо, а я смотрела, как бабочка раскрывает и закрывает крылья. «Интересно, как далеко улетела твоя та?» — сказал он. «До самого великого духа». «Откуда ты знаешь?» «Потому что моё желание исполнилось. Я нашла свои крылья, жуткая вишня».